«Я выдавил из себя фальшивую улыбку. Вы хотите, чтобы взвод послушника Коровина всем составом полег в проколе? Ничем иным не могу объяснить ваше нежелание выдать нашему отряду положенное количество болтов». «Чтоб ты провалился!» — скривился Крысин, а количество болтов с десяти сменилось на пятьдесят. «Не будь Крысин настроен так недружелюбно», я бы выбил из него как минимум 500 болтов. Но сейчас интуитивно понял, больше не даст. А раз так, то смысл тратить свое время. Подтвердив сделку и почувствовав, как потеплел амулет, я посмотрел на скучковавшихся вокруг крысина новиков. Я бы на вашем месте, вместо того, чтобы держаться за юбку нашего, хм, куратора, постарался выяснить у наставника Камнева подробности о проколе, Потенциальный враг, тактика боя, общая стратегия и так далее. И, не дожидаясь ответа, повернулся и пошел к фон Штерну. Шел, ощущая меж лопаток сверлящий взгляд крысина. Или это был худяж? Итак, Новики. в стоило мне подойти к нему, громко хлопнул в ладоши. Снаряжение получено. Сейчас идем в столовую, обедаем, получаем двухдневные припасы, И выдвигаемся в портальный зал. Воин обвел взглядом притихших новиков и продолжил: Обед будет идти 15 минут, во время которых новику коровину нужно будет успеть дойти до стеллы. Наставник Крысин, вы проводите новика? Все непременно наставник Камнев», фальшиво улыбнулся Крысин. Все непременно. Если вопросов больше нет. «Живо построились в две шеренги!» Мы с фон Штерном синхронно шагнули вперед, а Бур, худяший Ростик поспешили построиться за нами. Впрочем, судя по тому, как скривился Камнев, у них вышли не две шеренги, а куча мала. «И помните, Новики!» Воин нахмурился и посмотрел каждому в глаза, заглядывая, казалось, в самую душу. «В проколе будет непросто!» и если вы не будете действовать как единый организм, кто-то из вас останется в нем навсегда. Хорошо, сказал, хихикнул Виш, даже я проникся. Чего стоим, процедил Камнев. Сначала в столовую, а следом на закрытие прокола. Шагом марш! Глава двадцать Обед в столовой запомнился мне удивленным взглядом Аллы линишны. Повариха сначала долго не могла понять, что я делаю в окружении новиков, а как поняла, что я один из них, дико смутилась. Было забавно наблюдать, как она разрывается между желанием подойти ко мне и сделать вид, что ничего не случилось. В любом случае это не помешало мне хорошенько подкрепиться. И когда в столовую вошел гордый Коровин, я уже расправился со своей порцией и под присмотром Камнева тренировался заряжать арбалет. Новоиспеченный командир взвода и послушник храма, которого привел довольный Крысин, так и светился от радости. Что ж, если Стелла расщедрилась на полезный дар, нашим легче. Узнавать у Бура, что ему досталось, я не стал а сам он хранил гордое молчание, игнорируя расспросы своих дружков. Со стороны это было так смешно, что мы с фон Штерном не сдержали усмешек. К счастью, надувшийся от гордости Коровин не заметил нашей реакции. Спустя пять минут мы получили походные пайки и направлялись в портальный зал. Первыми шли Крысин с Коровином. новый испеченный послушник даже обеда не доел — торопясь возглавить наш отряд. За ними следовали прыщавый магик Худяш и конопатая личинка инженера Ростик. Затем мы с фон Штерном замыкал нашу группу майор Камнев. Все слова были сказаны еще на полигоне, поэтому путь до портального зала мы провели в тишине. Не знаю, о чем думали остальные, я же прикидывал, сможем ли мы с фон Штерном самостоятельно закрыть прокол. Что что, ополагаться на возгордившегося бура и озлобленного худеша у меня не было никакого желания. Что до ростика, на него я и подавно не рассчитывал. Здравствуйте, уважаемый портальный смотритель! Из всей нашей компании я оказался единственным, кто поздоровался с дежурищем у стеллы толстячком. Смотритель поклонился камнев вслед за мной, толстячок коротко кивнул в ответ на наше приветствие и вопросительно посмотрел на майора. «Имя, ранг, цель визита...» «Нам нужен портал», — опередил воина Крысин. «Распоряжение настоятеля храма». «Не знаю, на что рассчитывал Крысин, но смотритель и ухом не повел». В портальном зале повисла гнетущая тишина, и скупщик покраснел как помидор. «Добровольное групповое закрытие прокола». Камнев не отказал себе в удовольствии насладиться позором Крысина и только потом заговорил. «Командир отряда послушник Бур-Коровин, воин второго ранга, заочно». Толстячок задумчиво хмыкнул и смерил Коровина изучающим взглядом. «С ним в прокол отправляются Новик-Худяш, маг первого ранга», — продолжил Камнев. «Новик-Ростик, инженер первого ранга», Новик Ландер фон Штерн, воин первого ранга, и Новик Макс Огнев, купец первого ранга. Необычный прокол, подземелье кобальдов. Именно подземелье? Приказ князя, едва заметно поморщился воин. Уж лучше кобальды, чем гарпии. Смотритель молча кивнул, едва заметно пошевелил рукой, и на портальном круге появилась полупрозрачная рябь телепорта. «Послушник Коровин, воин уставился на буро немигающим взглядом. Если хочешь выжить и подтвердить у Стелы полученный ранг, во всем слушайся Огнева. Макс, в отличие от тебя, уже успел закрыть свой первый прокол. На этот раз уже я удостоился внимательного взгляда портального смотрителя». «Но, — набычился наш командир, — я сказал, — веско обронил Камнев, — «Ты услышал». Здоровяк недовольно дернул щекой, но спорить не стал, в отличие от Крысина. «Позвольте, наставник Камнев, господин настоятель, недвусмысленно распорядился на этот счет. Или вы хотите поставить слова князя под сомнение? Буду ждать вас здесь или на полигоне». Камнев, не обращая внимания на скупчика, посмотрел на наш горе-отряд. «Новик Огнев, я...» «Максимальная осторожность. Есть!» Я хотел было первым ступить на портальный круг, но решил не бесить Бура сверх меры. Как-никак нам вместе закрывать прокол. Вместо этого я посмотрел на здоровяка и кивнул ему нарядь портала. Коровин же в ответ набычился. «Наивный ты человек, Макс», — усмехнулся Виш. «Он же сейчас намеренно будет все делать наоборот». Фамильяр прав, но меня это не пугало. Такие люди есть везде, будь то армия, мелкий бизнес или работа в крупной корпорации. Обычно у них довольно низкий уровень компетенции и крайне высокое самомнение. В своем отделе я увольнял таких без раздумий, но в других департаментах, увы и ах, у меня такой возможности не было. В итоге пришлось научиться находить подход к таким индивидам, что до бура. Он и в подметке не годился стервом из отдела продаж. Я улыбнулся и вместо того, чтобы вступать с ним в перепалку, шагнул к порталу. Детская уловка, но она сработала. Коровин, видя, что я решил идти первым, чуть ли не сиганул в портал. За ним с небольшой задержкой последовали худяши ростик. Вместе бросил я фон Штерну и бесстрашно шагнул в ряб телепорта. Привычно закружила голову и скрутила кишки, а в следующий момент я оказался в тундре. Бур, худяший ростик бестолково сгрудились перед зоной отчуждения, во все глаза рассматривая бескрайнее поле, на котором время от времени попадались круги высохшей травы. Если новики и хотели на меня напасть, то при виде суровой тундры обо всем позабыли. Как будто домой попал. Появившийся рядом фон Штерн с удовольствием втянул в себя свежий воздух. «Не хватает только заснеженных озер. Насмотришься еще». Я потянул фехтовальщика за собой в зону отчуждения. «А ну стой!» — опомнился бур. «Я первый!» «Да пожалуйста, я и не подумал спорить. Только будь готов пустить в ход свою зубочистку!» Я кивнул на короткий меч здоровяка. «В прошлый раз на меня напал огромный червь». «Брешешь!» — не поверил Коровин. «Я бы мог достать из инвентаря свернутую в рулон шкуру червя, но... зачем? Во-первых, не факт, что буры его компашка поверят, что это реально шкура червя. Во-вторых, потом могут пойти ненужные вопросы насчет моего инвентаря, ведь официально он появился у меня вместе с амулетом». «Не веришь, твои проблемы». Я демонстративно пожал плечами и поудобнее перехватил заряженный арбалет. Командуй нами, командир взвода. Я специально сказал: командуй, а не веди, чтобы дать буру возможность сохранить лицо. И он не приминул ею воспользоваться. Э -э", на лице нашего командира явственно читался испуг Новики Огнев и Фонштерн на разведку. А он быстро учится, заметил Виш с интересом наблюдая за нашей перепалкой. А вот взгляд магика мне не нравится. Мне тоже не нравился взгляд худиша, и я дал себе зарок не поворачиваться к нему спиной. Ландер, я посмотрел на фехтовальщика. Спина к спине? Шагаем в прокол. Фон Штерн кивнул на желтоватую рябь. И разряжаем арбалеты в кобальдов. Если они там будут. Если будут, кивнул Фон Штерн. «А дальше я в ближний бой, а ты прикрываешь. Ну и, надеюсь, подмога подоспеет». Фехтовальщик выразительно посмотрел на Бура, и тот неохотно кивнул. «Мы ждем 10 секунд, следуем за вами». «Ну», — фон Штерн стиснул в руках арбалет, «помоги нам сила». И мы, переглянувшись, дружно шагнули в прокол. Я думал, что вокруг будет кромешная темнота, но реальность в кои-то веке оказалась в разы лучше ожиданий. Да, в пещере было темно, но глаза удивительно быстро перестроились, раскрасив окружающую картинку в серые цвета, а больше всего меня порадовало, что пещера была пуста. Если посмотреть со стороны она походила на вытянутый баклажан, на концах которого были пробиты два рукотворных прохода. Судя по небольшому каменному пруду, в котором скапливалась стекающая со стены вода, это был местный водопой, и, к нашему счастью, сейчас здесь никого не было. «Возьми на себя правый ход», — фон Штерн сунул мне свой арбалет и вынул из инвентаря тускло блеснувшую рапиру. «Я проверю левый». «Только осторожно», — шепнул я. Добежав до своего хода, я прислонил арбалет фон Штерна к стене, Я аккуратно выглянул из-за угла. В округе все чисто, обрадовал меня Виш, взмывая с плеча. «Слетаю на разведку, а ты пока накинь золотой доспех. Не думаю, что худяш решится избавиться от тебя прямо сейчас, но лучше перестраховаться». Признаться, я и сам был такого же мнения. Несмотря на кипящую внутри злость, магик не был дураком. А значит, прекрасно понимал, что сейчас не время и не место выяснять отношения. А вот когда мы зачистим этот прокол? Но, как говорится, береженовый бог бережет. Поэтому я не стал жалеть золотой. Призвал из инвентаря монету и, сжав ее в руке, почувствовал, как по телу разливается приятное тепло. Не знаю, сколько я стоял, прижавшись к стене так, чтобы видеть, и уходящий вдаль коридора пещеру, но явно не меньше нескольких минут. В тот момент, когда я окончательно решил, что буры его компашка струсили, в пещере появилась готовая к бою троица. Бур, Худяш и Ростик стояли спиной к спине, и если воин с инженером выставили перед собой короткие мечи, то в руках магика дрожал огненный шар. «Ландер!» — позвал бур, близоруко всматриваясь в темноту. «Макс!» «Не ори!» — шикнул я и в следующий момент растянулся на полу, пропуская над головой сгусток пламени. «Ты дебил?» Упал я неудачно, и если бы не щит, расшиб бы колено и локоть. Хорошо хоть не выпустил из рук арбалета, из которого сейчас целился в живот Худишу. Вот ей-богу, стоит ему шевельнуть рукой, и спущу курок. «Прости», — худяж вскинул руки перед собой, — «я случайно». «Это уже третий раз, когда ты пытаешься меня поджарить», — процедил я. «И я всерьез раздумываю над тем, чтобы превентивно решить эту проблему». «Превен... как?» — не понял магик. «Я правда случайно, с перепугу». «Все, тише». Немного подумав, я решил не обострять и спустить конфликт на тормозах. «Ждем фон Штерна». «Если я хоть немного разбираюсь в людях, худяж не испытывал в данный момент ни малейшего сострадания. Да и причину выбрал удачную, якобы испугался. Эх, надо было сразу стрелять, списал бы на рефлексы. А вот сейчас уже поздно. Да и Бур с Ростиком наверняка впишутся за своего дружка. Ладно, пусть живет». «А где фон Штерн?» Бур, вспомнив, что он на секундочку командир взвода, поспешил сменить тему. «На разведке». Буркнул я, поднимаясь с земли и снова беря коридор на прицел. «Сейчас придет. Займите места у левого входа». И действительно не прошло и минуты, как объявился фон Штерн, а вместе с ним и Виш. «Никого не нашел», — выдохнул фехтовальщик, которого начал бить отходняк. «Подтверждаю», — кивнул Виш. Все гобольды собрались в центральной пещере. Три дозора в ведущих к ней коридорах не в счет. Такое ощущение, что здесь никого нет. Фон Штерн, пытаясь скрыть бьющую его дрожь, прислонился к стене, но это не помогло. Я прошел три перекрестка, но дальше и тени рискнул. Стало слишком светло. «А чего дрожишь тогда?» — усмехнулся Бур. «Тени испугался». Фон Штерн молча шагнул вперед, а в его руке тускло блеснула рапира. «Еще раз откроешь свой рот!» — прошипел Ландер, неуловимым движением оказавшись в шаге от бура. «И я отрежу твой поганый язык!» Рапира Фон Штерна щекотала буру горло, и тот, осознав, что не соперник Ландеру, тут же сдал назад. «Ты чего, Фон Штерн? Я же шутя! Волнуюсь просто!» «Волнуйся молча!» Отрезал Ландерс с явной неохотой, отводя рапиру. «Макс, что думаешь?» «Думаю, что нам повезло. Нет ни дозоров, ни рабочих. К тому же ты не активировал ни одной ловушки. Все говорит о том, что кобальды собрались в центральной пещере». На словах про ловушки фон Штерн вздрогнул и, кажется, сглотнул. «Ловушки, кстати, есть», — усмехнулся Виш. «Но я смогу вас провести к самой пещере». А там сон трава, огром камень, крысиный яд. Можно, по идее, дождаться ночи, но еще пара часов, и они разбредутся по всему подземелью. Вам действительно повезло, что шаман решил устроить ритуал посвящения в войны племени. Что за ритуал? О, хихикнул Виш, все просто. Через два часа в этом подземелье станет на одну альфу больше. Опа, а вот это плохие вести. Две альфы явный перебор. Виш, может лучше последовать совету Камнева и перебить их поодиночке? Можно, не стал спорить Виш. Но зачем, если можно накрыть всех одним ударом? К тому же нужно воспользоваться шансом и выбить шамана, пока он занят камланием. Сколько, говоришь, у нас времени? Максимум два часа. Ты можешь как-то помочь? Увы, фамильяр взмахнул крыльями. Хотя я могу ненадолго материализоваться, но это очень трудоемко. Это как? Это энергии минимум десяти золотых, пояснил Виш. И тогда я могу доставить мешочек с сонзелем к центральному костру. Десять золотых – весомая сумма. Но здравый смысл подсказывал, что с предложением фамильяра нужно соглашаться. На этот раз рядом нет мастера меча а фонштерны я в деле не видел. И все же, десять золотых, Макс, не время для жадности. Идиот, мысленно согласился я, каков твой план? Я провожу вас к центральной пещере, доставлю в костер мешочек с сон травой, а дальше по обстоятельствам. Давай попробуем, решился я. Компенсируем эту десятку тайниками местных. Хорошая мысль, одобрил Виш. Осталась сущая ерунда и какая? Убедить твоих боевых товарищей последовать за тобой. Макс фон Штерну надоело ждать, пока я заговорю. Ты тут? Тут кивнул я. Думаю, надо выступать немедленно. Если повезет, поймаем Кобальда в полусонными. А если не повезет, тогда отступим и устроим на них охоту. Ни один из парней не поинтересовался, что из себя представляют Кобальды. «Следовательно, новики знали, с кем нам придется столкнуться. Виш, а это мелкие полуразумные ящеры», — немедленно отозвался Виш. «Стоит им почувствовать запах человеческой крови, как у них сносит крышу. Каждый десятый берсеркер. Слушай, а с ними можно договориться?» «Даже не думай», — Виш с раздражением махнул хвостом, задев меня по затылку. Все монстры, которых ты встречаешь в проколе, искорежены мирной энергией. С ними невозможно договориться. Все, чего они хотят, убить одаренного и поглотить его силу. Понял? Значит так, я показал фон Штерну на приставленной к стене арбалет. Идем за мной шаг в шаг. В пещерах кобальдов много ловушек, но я смогу провести нас к центральной пещере. «Ты что, следопыт?» — проворчал Бур. «Он самый!» – кивнул я. «Как доберемся до пещеры, снимем дозор и будем ждать, когда кобальды начнут клевать носом». «А они точно начнут?» – засомневался Бур. «Точно!» – заверил я с «Закинуем в костер мешочек с сон травой. Потом постараемся выбить шамана, и тут нам пригодится магия худеша». Я посмотрел на прыщавого Новика. «Затем в ход пойдут гром камни», и в поднявшейся неразберихе придется поработать клинками». «Звучит как план», — фон Штерн внимательно вслушивался в каждое слово. «Я тоже хотел предложить нечто подобное. Давай еще смочим арбалетные болты в крысином яде, любая царапина окажется смертельной». «Какие-то у фон Штерна странные представления о крысином яде», — проворчал Виш. «Но в общем и целом он прав». Если яд попадет в кровь, кобальдом станет резко не до драки. Хорошая мысль, Ландер, кивнул я. Немедленно займемся этим вопросом. А нам-то что делать? Вырвалось у бура. А что вы умеете? Ростик может сделать прощу или простенький технический артефакт, ну или провести над арбалетами небольшое улучшение. К счастью, бур проникся серьезностью ситуации и решил пойти нам навстречу. «Что до худеша. «Погоди, бур!» Магик смерил меня подозрительным взглядом. «Как мы можем ему доверять? Откуда такая слепая уверенность в том, что кобальда в центральной пещере?» «Ты как будто на занятиях у Камнева не был», — прогудел Коровин. «Он целый барон и слов на ветер не бросает». «Не целый, а всего лишь», — не согласился худяж. «К тому же огнев у него в любимчиках ходит». «Может быть, потому что мы уже успели закрыть с ним прокол?» – проворчал я. «И вообще, Бур, перед Камневым ты отчитываться будешь, а не худяш. Командир взвода ты, а не этот зазнавшийся магик. Следи за своим языком!» – процедил прыщавый, доставая что-то из инвентаря. «Ого!» – Виш мгновенно понял, что находится в руках у магика. «Свиток третьего ранга. объятия Ифрита». При активации окутывает применившего свиток огненным щитом и дает в распоряжение два атакующих плетения – огненные руки и огненный кулак. Для первого необходим ближний контакт, а второй является огненным аналогом твоих золотых шипов. Только не говори, что свиток, который тебе выдал Крысин, ты хочешь потратить на разборки со мной. Я посмотрел на магика, как на идиота. «Не лезь не в свое дело и останешься цел», — чуть ли не прорычал худяш. «Понял?» «Не знаю, что тебе пообещал Крысин от лица Уваровых», — я впился взглядом в лицо Магика, следя за его реакцией. «Но ты ведешь себя, как последний подлец». «Уж не знаю, что за дело Худиша больше, слова про Уваровых или сравнение его с подлецом, но Магик окутался огнем и бросился на меня». Щелкнула тетива, и я, выронив арбалет, резко ставший бесполезным, крутанулся вокруг себя и сделал классическую вертушку. Болт ожидаемо сгорел в огненном щите, но я на него и не рассчитывал. Это было отвлечение внимания. Будь на месте худиша маломальский опытный боец, я бы и не подумал выпендриваться, а просто-напросто разорвал бы дистанцию. Но сейчас удар ногой с разворота был лучшим решением проблемы. Золотой щит все так же окутывал мое тело, к тому же я постарался мысленно сконцентрировать его на правой стопе. Целиться в голову не стал, мало того, что голова меньше и попасть в нее сложнее, так еще и такого дрыща, как худяж, можно ненароком прибить, поэтому ударил в грудь. Стопу, несмотря на деревянные шлепки и золотой щит, обожгло жаром, но магику пришлось в разы хуже. Его отбросило назад и, помимо хрустнувших ребер, приложило спиной оппол. Мало того, что он получил ногой в грудак, так еще и удар оппол выбил из магика весь воздух. Но самое приятное — огонь, окутывающий магика, погас. Худяж выгнулся, пытаясь втянуть в себя глоток воздуха, я же, не обращая внимания на его трепыхание, посмотрел на коровина. «С Ростиком все понятно, займется нашими арбалетами. С этим я кивнул на прыщавого Новика. Тоже все ясно. Совершенно неадекватное поведение в боевой обстановке плюс нападение на боевых товарищей. Про идиотский слив свитка и вовсе молчу». Коровин, который и не подумал бросаться на защиту Худиша, неохотно кивнул. «Это его личная инициатива». «Понимаю», — кивнул я. «К тому же ему, видимо, не нужна хорошая рекомендация перед Камневым. Ведь не Худишу же подтверждать второй ранг, верно?» «Верно», — поморщился Бур. «Мы с Ростиком, наш командир и не подумал посмотреть на потерянного инженера, осуждаем действия Худиша. Вот и ладушки», — кивнул я. «Тогда поделись с нами своими навыками и... отправимся закрывать этот чертов прокол». Глава 25. Все готовы. Худеж приходил в себя около 10 минут, и за это время наша группа успела многое. Мы с фон Штерном смочили острия болтов крысиным ядом, израсходовав на это почти целый мешочек. Ростик модернизировал перезарядку арбалетов, благодаря чему скорострельность увеличилась на 20%. Но Абур натянул на себя выданный крысиным нагрудник и рассказал про полученный от Стелы дар. Наш ха, командир получил возможность раз в минуту наносить круговой удар, абсолютно бесполезные умения для дуэли и чертовски незаменимый фин для работы по кобальдам. Эх, был бы у Коровина хотя бы полуторный меч, ну да ладно. Единственное, что меня беспокоило, отсутствие у нашего танка поножей и стальной юбки. Да, храмовые штаны были неплохим артефактом, защищая своего владельца от порезов, кислотных брызг и перворанговой магии, но что они могут против прачников-кобальдов? Причем за фон Штерна я не волновался от слова совсем. А вот за Коровином не было страшно. Как никак вчерашний помощник кузнеца, пусть и получивший от Стелы дар, Ростику, посовещавшись с фон Штерном и Коровином, мы решили выдать гром камни. Ландер и Бур предлагали вооружить нашего инженера мешочками с ядом, но я наложил вето. Новик до сих пор выглядел потерянным, и было очевидно, что он все еще переживает потерю своего друга. Учитывая же, что именно меня обвиняли в его убийстве, я решил иметь в тылу непредсказуемого инженера с ядом не лучшая идея. Пусть лучше при помощи прощи закидывает кобальдов гром камнями. По той же самой причине я настоял, чтобы фон Штерн, прежде чем вступить в ближний бой, израсходовал весь запас болтов. Не хотелось бы, чтобы тот же самый ростик пальнул мне в спину» что до Худиша Бур пообещал взять его на себя и проконтролировать, чтобы магик не выкинул очередного фокуса. А пока наш взвод спешно готовился к боевой операции против кобальдов, мы с Вишем успели обсудить общий план и стратегию. К искомой пещере вели три коридора, каждый из которых охранялся дозором из трех кобальдов. Виш предложил занять центральный коридор, и дождавшись, когда подействует сон трава, перестрелять кобальдов как в тире. На случай организованного отпора, мало ли вдруг что-то пойдет не по плану, фамильяр предложил использовать гром камни для дезориентации противника, после чего принимать ближний бой. При любом раскладе дракончик гарантировал 70% вероятность победы. Под победой Виш понимал уничтожение альфы кобальдов и как минимум половина воинов. Рабочих, добытчиков мха, собирателей грибов и примитивных шахтеров виж за боевую силу не считал. В теории прокол должен закрыться со смертью последнего кобальда-воина. Как будет по факту, нам предстояло проверить на практике. «Я спрашиваю, все готовы?» – переспросил я, сверля магика взглядом. Ростик, фон Штерн и Коровин уже отозвались и только его высочество Худяш кривил свой нос. Коровину пришлось ткнуть Новика в плечо, и только после этого Худяш недовольно процедил. «Все!» «Отлично!» — кивнул я тут же, забывая о существовании магика. «Идем за мной шаг в шаг, иначе есть шанс попасть в ловушку. Руками ничего не трогаем, даже если на земле будет лежать золотой. Вопросы? За мной шагом марш!» Уж не знаю, кого я неосознанно спародировал, своего армейского старшину или Камнева, но получилось, естественно. Впрочем, чего я удивляюсь? Какая разница, кем управлять? Взводом новобранцев или отделом логистики? Ландер, стреляешь только после меня. Фон Штерн молча кивнул, и я, следуя подсказкам Виша, повел свой отряд на вечеринку кобальдов. Видишь темное пятно на полу? Обойди его справа. Не вздумай наступить на вон те веревки. Заметил изморозь на стене. Там ледяная ловушка. Держись левой стены. Виш, казалось, видит эту пещеру насквозь. Ей-богу, если бы не фамильяр, я бы активировал минимум три ловушки. К счастью, у меня был личный радар, и спустя 20 минут внимательного передвижения мы прибыли к нужному нам коридору. То, что мы почти на месте подтверждалось приближающимся заунывным пением и ощутимой дрожью силы. Норк, Нуарок!» Виша казался прав. Шаман действительно проводил магический обряд. «Сейчас будет самое сложное», шепнул фамильяр, вцепляясь мне в плечо. «Если охрана поднимет тревогу...» Троица кобальдов находилась в десяти шагах от медного гонга. Горе-охранники, вместо того, чтобы бдеть на посту, облепили выход из коридора и во все глаза наблюдали за происходящим в пещере. На мгновение у меня возникло ощущение, что они не заметят, даже если мы подойдем к ним на расстояние вытянутой руки. «Ловушек нет», — подсказал Виш. «Попробуйте подобраться на расстояние в пять шагов. В таком случае фон Штерн успеет проткнуть третьего». «Так себе план, но за неимением лучшего». Я показал на правого Кобальда и на себя, затем на левого и на Штерна. Ландер понятливо кивнул, показав на центрального дежурного, обозначил колющий удар. Ну а Коровин послушно замер и, придержав ростик, и кивнул, показывая тем самым, что ждет сигнала. Я вскинул арбалет перед собой и поманил фон Штерна. Фехтовальщик, поравнявшись со мной, направил арбалет на своего кобальда и плавно по-кошачьи двинулся вперед. «Третий-четвертый ранг», — шепнул Виш, наблюдая за тем, как движется фон Штерн, — зуб даю. Вот только мне было недоразговоров. Да, Стелла по-прежнему приглушала эмоции, и да, я понимал, что кобальды — это не безобидные ящерки, но все равно было как-то не по себе. Стрелять в спину живым существам, которые ростом едва достают тебе до пояса, такое себе. Не знаю, сколько бы я занимался самокопанием, если бы не дозорный. То ли он что-то почуял, то ли внезапно решил поправить прислоненное к стене копье, но факт оставался фактом, он резко повернулся ко мне лицом. Данг! глухо щелкнула тетива, отправляя в полет отравленный болт. «Дозорный сложился пополам, и в этот же момент выстрелил фон Штерн. Его кобальт дернулся и обмяк, а Ландер, выронив арбалет, уже несся к медленно поворачивающемуся врагу. Я же вместо того, чтобы перезаряжать арбалет, следил за тем, как фон Штерн подлетает к открывшему было рот кобальду и в невероятном выпаде пронзает тому грудную клетку. «Арбалет, Макс!» Голос Виши привел меня в чувство, и я тут же потянул рычаг перезарядки, взводя тетиву. Следом пришел черед болта, и я вновь замер, не зная, что делать дальше. «Арбалет фон Штерна! Готовь он траву!» Как же мне все-таки повезло с Вишем. Дракончик не стал надо мной насмехаться или осуждать эту минуту слабости. Вместо этого он поступил как настоящий товарищ. Переключил мое внимание на дело. На ходу снарядив фарбалет Ландера, и как я только смог провернуть эту операцию, я кинул его фон Штерну, а сам, оказавшись у входа в пещеру, прильнул к стене. «Нуарак! Нуарак!» Пение усилилось и уже ощутимо била по голове. Хотелось плюнуть на все и поделиться внутренней силой выпустить ее наружу». «Макс, соберись!» — твердый голос разом привел меня в сознание. «Монеты и мешок с сон травой!» Я молча кивнул, и десять золотых, повинуясь моему мысленному запросу, оказались в руке, чтобы в следующий момент растаять золотистым дымком. Меня захлестнуло океаном силы, и я поспешил перелить ее в фамильяра». «Мешок!» – пискнул Виш в нетерпении, пританцовывая у меня на плече. «Следи за шаманом и сделай вид, будто бросаешь что-то в огонь!» Я сунул дракончику мешочек с сон травой и Виш взмыл под потолок пещеры. «Нуарак! Нуарак!» Сознание снова едва заметно поплыло, и я ущипнул сначала себя, потом фон Штерна. «А? Что?» заморгал Ландер. «Макс, ты это почувствовал?» «Это шаман», — шепнул я, наблюдая за тем, как видимой тенью скользит под потолком, без мешочка. «Ментальное воздействие. Сосредоточься, фон Штерн». «Я в порядке», — нахмурился Ландер, вскидывая арбалет. «Я так понимаю, наша цель — тот недомерок в разноцветном халате с костяным ожерельем на шее. Он самый». В пещере находилось порядка 150 кобальдов. В центре у огромного костра камлал пожилой шаман, а перед ним, покачиваясь в такт с завыванием старика, стоял высоченный кобольд. Ну как высоченный? Мне где-то по плечо, что до остальных кобальдов, те синхронно покачиваясь под завывание шамана, сидели кругами. И с каждым следующим рядом круг был все шире. Судя по одежде, ближе всего к центру пещеры сидели сильные воины. Затем вояки попроще, за ними шли кобальды стражники, а далее кобальды работяги. Ну арак! Вновь накатило желание поделиться с шаманом жизненной силой, но я его довольно быстро подавил. Подавить-то подавил, но успел заметить рябь невидимой паутины. От каждого кобальда шла ниточка силы которая вливалась в шамана, а от него в будущего Альфу. И что-то мне подсказывало, что еще немного, и ритуал будет закончен. «Ну а, -а, -а По мозгам хорошенько так шибануло, и я покрепче обхватил арбалет, черпая в нем силу противиться ментальному призыву шамана. Судя по недовольному сопению слева от меня, фон Штерн хоть с трудом, но справился. Не успел я подумать, что следующую ментальную волну мы с Ландером можем и не пережить, как с потолка упала размытая тень. Дракончик исчез в огне, а в следующий момент пламя изменило свой цвет. Я опустил арбалет и сделал вид, что кинул в пещеру мешочек с сон-травой, алиби наше все, и вновь подхватил арбалет. Ну ара! Шаман Кобальдов, чей голос словно сверло ввинчивался в мозг, неожиданно запнулся и ментальный таран, бьющий по мозгам, мгновенно рассеялся. «Талаш!» – прохрипел шаман, хватаясь за костяное ожерелье. «Стреляй, Ландер!» Я, сообразив, что Альфа Кобальдов почуял неладное, нажал спусковую скобу. От входа до центра пещеры было порядка 15 метров, и я промахнулся. Вместо того, чтобы вонзиться шаману в живот, арбалетный болт попал в лоб воину, сидящему во втором ряду. А вот фон Штерн не подвел. Его выстрел оказался точен, и шаман сложился пополам. Как же нам все-таки повезло, что во время ритуала шаман кобальдов не окружил себя магической защитой. «Талаш!» — прорычал Кобольд, чье посвящение в альфу потерпело крах. «Корык!» Кобальды дружно поднялись и зазирались, пытаясь понять, где находится враг. «Нас сейчас сметут!» Выдавил из себя фон Штерн, забывая про арбалеты, вооружаясь своей рапирой. Бур, бегом сюда! Сейчас бы не помешал огненный шар Худиша, но новики были слишком далеко. Мы с Ландром решили не рисковать и не подставлять весь взвод под ментальный удар. Помогли бы гром камни, но они, к моему огромному сожалению, ведь мог сообразить и оставить у себя хотя бы один, были у Ростика. Дело принимало скверный оборот и я решился на крайний шаг. «Стреляй по воинам, фон Штерн!» — крикнул я, хватаясь рукой за костяное ожерелье гоблинского шамана. Во мне до сих пор теплились остатки энергии, полученной от золота, и я, впитав еще пару золотых прямо из инвентаря, не колеблись, наполнил ожерелье силой. Самодельный артефакт рассыпался пылью, я покачнулся от резкой слабости, но результат оказался выше всяческих похвал. В сторону кобальдов покатилась настоящая огненная волна. Ого! Ландер отпрянул в сторону, закрываясь рукавом от нестерпимого жара. «Не знал, что ты так можешь!» «Артефакт камнева!» — крикнул я трясущимися руками, вскидывая арбалет. «Стреляй, фон Штерн!» Я успел заметить, как из огня вылетает виш, а потом меня накрыло. Рядом бил из арбалета, закусивший губу фон Штерн. Что-то кричал, приземлившийся мне на плечо Виш. Откуда-то сзади появился бур, бесстрашно встав перед нами и перекрыв тем самым вход в пещеру. Где-то на периферии сознания я фиксировал глухие хлопки. Это Ростик с помощью прощи закидывал в пещеру гром камни. Несколько раз я отмечал вспышки огня. Это худяж наконец-то вступил в бой. Вот только почему-то из другого коридора... Но все эти детали тускнели по сравнению с развернувшимся передо мной адом. Почерневшие тела кобальдов рабочих, валяющиеся на полу, визжащие от ожогов кобальды стражники, едва стоящие на ногах из-за сон травы кобальды воины. Сон трава, огонь, гром камень и редкие, но меткие арбалетные болты оказались для кобальдов смертельным комбо. Да, они пытались сражаться, но силы были неравны. К тому же фон Штерн, едва заметив отряд Кобольда, взбившийся под руководством кого-то из воинов, тут же переносил на них огонь, выбивая командиров. «Что касается меня, именно сейчас я понял, что такое бой насмерть, что такое война. В этом нет никакой романтики. Магия, звон мечей, ржание рыцарских коней – все это полный бред». Война — это одуряющий запах крови и испражнений, истошные крики умирающих врагов, тошнотворно-сладкий душок горелого мяса. А еще это — переломанные тела, ужасные ожоги и отвратительные раны. Каждый раз, когда Коровин использовал круговой удар и в воздух ударяли брызги крови, мне хотелось хорошенько проблеваться. Но хуже всего было осознание того, что эту бойню устроил я. Единственное, что не позволяло мне скатиться в пучину ужаса и самобичевания, были глаза Кобальдов. В них было столько незамутненной ненависти, столько нечеловеческой злобы, что я раз за разом ловил себя на мысли: Не дай бог это племя оказалось бы в человеческой деревне. Виш в очередной раз оказался прав. Это монстры с психикой искореженной энергией проколов, и с ними невозможно договориться. Превентивный удар — единственный выход избавиться от этой угрозы. Но, тем не менее, на душе было тошно. В себя я пришел только тогда, когда, потянувшись за очередным болтом, ухватил пустоту. «Макс, Макс!» — сквозь накрывший меня багровый туман пробился в встревоженный голос Виша. «Да приди ты уже в себя! Не ори!» Мысленно поморщился я. И так голова раскалывается. «Наконец-то!» С облегчением выдохнул Виш, заглядывая мне в глаза. «Я уж думал, ты все!» «Что все?» Провалился в огненную одержимость. Неохотно ответил Виш и, предваряя мой вопрос, буркнул. «Потом расскажу. Но...» «Давай сначала здесь закончим, хорошо?» Как ни крути, фамильяр был прав, и я согласно кивнул. «Где все?» Фон Штерн, Виш кивнул в левую часть пещеры, добивает уцелевших кобальдов, причем всех подряд. Зуб даю у него задание от Стеллы, бонус за каждую сотню уничтоженных монстров. И действительно, фехтовальщик методично двигался по пещере, ловко орудуя своей рапирой. Коровин поверил в свою неуязвимость и в какой-то момент перешел из защиты в нападение. Ты его не видишь, потому что в данный момент он валяется в соседнем коридоре, истекая кровью. Слишком много мелких ран, слишком мало боевого опыта. В топку такой боевой опыт. Это ж каким нужно быть психом, чтобы выбрать путь воина. Ростик, после того, как использовал все гром камни, струсил и решил сбежать. Попал в каменную ловушку. Лежит ближе к водопою с раздробленной стопой и тихонько скулит от боли. Да уж, с одной стороны, я его понимаю, страшно, все дела, но с другой, какого черта, Ростик, с нами же безопасней? Худяж, кстати, ненормальный, продолжил Виш. Видел бы ты, с каким удовольствием на лице он сжигал кобальдов. И где он сейчас? Беззвучно поинтересовался я, не в силах поддерживать мысленный диалог. У меня жутко раскалывалась голова, а в округе, к счастью, не было никого из новиков, кто мог заметить, как я разговариваю, не пойми с кем. «О, тебе понравится», — усмехнулся Виш. Магик решил под шумок ограбить жилище шамана и напоролся там на одного кобальда. «Ученик», — предположил я, — «холодно». «Еще один шаман?» «Холодно». «Какой-то воин?» «Тепло». «Стоп», — озарило меня. «Только не говори, что это тот самый высоченный кобальт, который должен был стать альфой. Он самый!» Виш расплылся в зубастой улыбке. «И если ты не поторопишься, кобальт задушит нашего худиша. Что насчет бура? Потерял сознание от полученных ран, но жить будет. Поспешил успокоить меня Виш. Он подождет. Тогда я нахмурился, принимая непростое для себя решение. Веди к магику». Глава 26. Идти по кладбищу, в которое превратилась центральная пещера кобальдов благодаря моим усилиям, было до тошноты противно, но я справился, а дальше дело пошло намного быстрее. Редкие кобальды, которым повезло убраться из пещеры при виде меня в ужасе убегали или сворачивались в клубочек, закрывая руками голову. Это были в основном работяги, и я хоть и вооружился телескопической дубинкой, но не пускал ее в ход. Несмотря на информацию о том, что за каждую сотню убитых в проколе монстров Стелла дает подарок, я не смог заставить себя поднять дубинку, и уж тем более опустить ее на голову съежившемуся кобальду. Хорошо, хоть Виш не стал настаивать на геноциде недомерков и довольно быстро довел меня до жилища шамана. Вот они, голубчики. Виш так и фонтанировал любопытством, причем, насколько я понял, его интересовали не худяший воин кобальдов, а то, как я поступлю. Магик лежал на полу из последних сил, пытаясь разжать пальцы навалившегося на него кобальда. В боку воина, которого шаман хотел посвятить в альфы, торчала рукоять кинжала. А сам он, хрипя и отплевываясь кровью, стискивал горло худеша. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять: жизнь худеша зависит от моего решения. То, что кобальт не жилец, было очевидно, но он твердо намеревался забрать магика за собой в могилу. Хра! Выдавил из себя худяж, бешено вращая глазами. В принципе, при должной фантазии можно было интерпретировать его сип как мольбу о помощи. Кобальт тоже не остался в стороне. Он, хрипя и пуская кровавые слюни, поднял голову и посмотрел мне в глаза. Воин, в отличие от магика, не произнес ни слова, но в его взгляде я увидел немую просьбу. Да, в его глазах плескалась ярость, но это было ожидаемо. Вот только вместо нечеловеческой ненависти и злобы я увидел непоколебимую жажду честной схватки. «Я не стану тебе мешать», — я демонстративно скрестил руки у себя на груди. «Ты в своем праве». Меня услышали оба. Магик обреченно засипел, перестав сопротивляться. Воин же яростно зарычал — без раздумий, обменивая свою жизнь на смерть врага. «Сурово», — прокомментировал Виш, безразлично наблюдая за тем, как стекленеют глаза Новика. «Кстати, если бы Худеш не сдался, кобальт бы умер раньше. Тебе его не жалко?» «Жалко у пчелки в попке», — буркнул я, заставляя себя смотреть на схватку кобальта и Худеша до конца. «Собаки, собачья смерть». «Справедливо», — усмехнулся Виш. Я рад, что ты не оказался размазнёй, Макс. Я много чего мог сказать Вишу, но промолчал. Да, всё моё воспитание и привитая с детства мораль восставали против совершенного поступка, но я знал, что поступил правильно. Я был готов закрыть глаза на многое из того, что творил худяж. Но оставлять у себя за спиной человека, который, скорее всего, убил Илона и хочет убить меня, верх глупости. А я не считаю себя глупым человеком. Ра! Кобальт, выдавив жизнь с худиша, победно рыкнул и безжизненно рухнул на магика. Минус 2. Прокомментировал Виш Забирай кинжал, зуб даю крысин выдал из своих закромов. Иди к топчину, под ним тайник шамана. Обратная дорога заняла у меня порядка 20 минут. Виш провел меня через пять тайников, и мой инвентарь пополнился зачарованным кинжалом крысина, семью золотыми, одним магическим кристаллом и двумя костяными амулетами. По пути мы нашли бура, валяющегося в окружении дюжины кобальдов, и я, оказав здоровяку первую помощь, дотащил его до нашего коридора. Привести Коровина в себя оказалось непосильной задачей. К счастью, в нашем коридоре я нашел фон Штерна, И тащить бура вдвоем оказалось в разы легче. Увы, но несмотря на заверение Виши, что все будет в порядке, Коровин был плох. Множественные раны ног и рук, разбитое в кровь лицо, несколько здоровенных шишек на голове, прачники кобальдов нет-нет, да и попадали по нашему танку. И тем не менее эти раны не были настолько серьезными, чтобы из-за них умирать. Бур же выглядел так, будто находится при смерти. В итоге мы с фон Штерном решили плюнуть на потенциальные трофеи и хабар. По словам Виша, в подземелье осталось около 15 тайников. И потащили здоровяка к выходу из прокола. О том, что прокол закрыт, мне сообщил Виш. Все воины кобальдов оказались перебиты, но ну а рабочие, видимо, не считались за угрозу. Мне, кстати, было очень интересно, что с ними происходит после закрытия прокола. Но сейчас для таких вопросов было не время и не место. Когда же мы добрались до скулящего ростика, нам с фон Штерном пришлось не сладко. Ландер потащил буру на себе, а я подставил плечо безногому инженеру. До водопоя мы дошли каким-то чудом. Виш сорвал себе голос, предупреждая об опасности. А я чуть было не посидел, глядя на то, что творят мои боевые товарищи. Ландер, таща на себе бура, несколько раз проходил в опасной близости от ловушки, а Ростик, прыгая на здоровой ноге, дважды чуть было не попал в зону действия каменного капкана. Оставшемуся без стопы инженеру не помогла даже телескопическая дубинка, которую я ему вернул. Нет, он мог ковылять, опираясь на нее, но в таком случае точно бы собрал все ловушки. Пришлось помогать. В итоге мы с фон Штерном смогли перевести дух только оказавшись в пещере с водоемом. И только там Ландер спросил об участи магика: Что с худешом? Оставляем ребят здесь и идем за ним? Во-первых, еще немного и коровин откинет копыта, я кивнул на посеревшего здоровяка. Во-вторых, нет больше худеша. Ясно, по фон штерну было видно, как сильно он хочет спросить, что произошло. Но Новик сдержался. «Где ты его... нашел?» «В хижине шамана. Его задушил проходивший посвящение Кобальт. Вот как! По лицу фон Штерна было непонятно, поверил он услышанному или нет. Сможешь найти то место?» «Смогу, но зачем?» «Тело нужно вернуть», — нахмурился фон Штерн. «Пусть худяж был сволочью, но он был нашей сволочью. Как благородно!» Виш сделал вид, что от умиления прослезился. Но так-то фон Штерн прав. Среди послушников храма вернуть тело павшего товарища считается достойным поступком. К тому же за каждый из данной стели амулет полагается награда. «Коровин выдержит?» – мысленно поинтересовался я. «Должен», – поморщился Виш. «Не понимаю, в чем проблема. Дышит так, будто вот-вот откинется». Но внешние раны не критичны, Влей в него восстанавливающие зелье и нормально. Точно, и как я мог забыть про флягу с зельем восстановления? Я мигом кивнул Яфон Штерну и помог стонущему Ростику опуститься на землю. Дай ему глотнуть из своей фляги. И убедившись, что Ландер достал из инвентаря зелья, рванул в коридор. Можно было и не бежать, но шибко уж мне не понравился землистый цвет лица коровина. Что-то с ним было не так, и я прям печенкой чуял. Бура нужно побыстрее доставить в храм. И вообще, будь моя воля, я бы плюнул на худеша и его амулет и покинул прокол, но это было бы подозрительно. Вот и пришлось бежать, надеясь, что коровин продержится. Путь туда-обратно занял у меня около 20 минут, И это при том, что я не останавливался ни на минуту. Даже ради нескольких потенциально жирных тайников. Пот застилал глаза, поясница отстегивалась от усталости. Чертов худяж, которого я закинул на плечо, то и дело норовил свалиться на пол. В общем, вернувшись к водопою, я выглядел не лучше Коровина. «Пошли», — вздохнул фон Штерн, склоняясь над едва дышащим буром. «Пошли». К счастью, Ландер не терял времени даром и соорудил из своего арбалета и телескопической дубинки ростика некое подобие костыля. Я тащил на себе бездыханное тело Худеша, фон Штерн пёр на себе бура, поэтому ростик мог рассчитывать только на себя. Сам момент возвращения я запомнил кусками. легкое головокружение, тундра, хруст графитового стержня и обратный портал в храм. Лекаря. Выдохнул я, появляясь вместе с парнями на портальной площадке. «Срочно!» В ответ встречающий нас смотритель взмахнул рукой, и я почувствовал, как по телу пробежала волна свежести. «Неплохо», — прокомментировал Виш. «Третий целительский ранг не меньше. Вот только откуда он у мастера порталов?» Толстячок тем временем пробежался по нам оценивающим взглядом и неожиданно ловко для своей комплекции бросился к Буру. Не к стонущему ростику, а к Буру! Дзанг! Неуловимое движение и снятый нагрудник коровина летит на пол. Смотритель же аккуратно переворачивает здравика на живот и задумчиво смотрит на огромное кровавое пятно. «Вот оно что!» — протянул Виш с интересом, рассматривая рану коровина. «Кто-то ударил его кинжалом». Четко встык между креплениями. Я-то думал, откуда в коридоре было столько крови. Повезло, смотритель аккуратно потрогал засохшую рубаху. Дважды. В первый раз послушник Коровин упал на спину, перекрыв тем самым кровотечение. Видите, как скомкалась ткань? Видимо, он пытался достать до спины рукой и случайно затолкал туда рубаху. Действительно повезло, согласился фон Штерн. Вот только как он с такой раной умудрился перебить Кобальдов? Второй раз послушнику Коровину повезло, протянул Смотритель, проигнорировав вопрос Ландера, что рана не раскрылась, пока вы его тащили. Что до вашего вопроса, Новик фон Штерн, ответа на него у меня нет. Зато, кажется, есть у меня, хмыкнул Виш. Макс, его ударили в спину уже после того, как он перебил Кобальдов. Кто-то свой, и этот свой был худяш. Зуб даю, он пырнул бура тем же кинжалом, который позже вонзил в бок кобальду. Бур выживет, уважаемый смотритель, уточнил я. Возможно, он сумеет рассказать, что произошло. Выживет, заверил меня смотритель. Я его немного подлатал. Новик фон Штерн, толстячок, посмотрел на Ландера. Я, машинально выпрямился фехтовальщик, «Помогите Новику Ростику добраться до лазарета!» «Есть!» — Ландер подставил плечо Ростику и, не обращая внимания на стоны инженера, повел его к выходу из портального зала. «Еще и ментал!» — задумчиво протянул Виш. «А этот толстяк не так-то прост!» «Новик Огнев! Я!» «Хм!» «Несмотря на слова Виша, я никакого ментального влияния не ощутил!» Помогите мне донести послушника Бура до лазарета. Есть. Вот только вместо того, чтобы смотреть на меня, смотритель не спускал глаз со спины выходящего в коридор фон Штерна. И стоило Ландеру с Ростиком оказаться за пределами зала, как толстячок, не отрывая взгляда от коридора, протянул мне странную золотую монету с выгравированной на ней трехлепестковой лилией? Держи. Я машинально взял протянутую монету, а следом по ушам ударил окрик Виша: Стой! Но было уже поздно. Золотой, оказавшись у меня в руках, потеплел, а толстячок расплылся в счастливой улыбке. «Виш, что происходит? Как тебе сказать, Макс? Виш неодобрительно посмотрел на светящегося от радости портального смотрителя. Помнишь, мы говорили про родовую казну пожарских. Так вот эта монета оттуда. Так это же хорошо, не понял я. Так-то да, не стал спорить Виш. Вот только толстяк явно в курсе, что это за монета. Действительно, портальный смотритель не спускал с меня взгляда полного... Обожания? Простите, юный хозяин. Едва слышно выдохнул толстячок. Я должен это сделать. Макс, щит! Увы, но ни вишни, ни я не успели отреагировать на действия портального смотрителя. В его руках сверкнул кинжал, и я с удивлением посмотрел на свою правую ладонь с зажатым в ней золотым. А у основания указательного пальца медленно набухала яркая капля крови. Мне бы окружить себя золотым щитом, но я завороженно смотрел на то, как капля крови стекает по ладони. Несколько ударов сердца — и она добралась до монеты. Меня будто бы пронзило током, и я увидел перед собой «Прадеда? Вот ей-богу!» Появившийся передо мной образ был чертовски похож на моего прадеда, фотку которого я видел в бабушкином альбоме. Вот только там прадед был в гимнастерке, а сейчас предстал передо мной в аристократическом сюртуке. Прадед улыбнулся и, окинув меня теплым взглядом, Заговорил на распев. «Послушай, внучок, причитание деда. Последний из рода скрываюсь в какой-то дыре. Уже помереть бы, но держит сила завета. И жду не дождусь, когда ключ придам я тебе». Монета вспыхнула светом, который пробился даже сквозь сжатый кулак, и я понял, что она и есть этот самый ключ. Прадед же, грустно улыбнувшись, продолжил. Две ветви пожарских жили бы в мире, и в наш мир не пришла бы беда. Мы б трон сохранили и от проколов хранили наш дом, нашу землю, святые места. Но ссора семейная все же случилась. Один из братьев объявил передел. Династия наша на троне сменилась. В стране полыхнул беспредел. Глаза прадеда потемнели а голос дрогнул от тщательно сдерживаемой ярости. Под шумок враг мирный в спину ударил, престол захватил, свечой завладел, обе ветви вырезал в кровавом угаре и мир готовить к войне повелел. Проколов все больше, свежей крови все меньше, наш мир умирает, внучок. Но есть у нас шанс в этом тусклом дальнейшем И это наш ключ, золотой кругляшок. Наша кровь не водится, и я вижу просвет. Третьи ветви бастарда шаги. Воин, маг, инженер? Нет, нет и нет. Твоя сила — золотые огни. Прадед улыбнулся, как бы извиняясь, и развел руки в стороны. Ты последний в роду, враг и изгой. Тебя будут гнать, словно пса. Можешь сбежать, уйти на покой, Мирно пожить года два. Пока свеча тлеет, он будет искать, И рано или поздно найдет. Бежать, аль бороться, надо решать, Ведь силу лишь цель нам дает. Возродишь ли ты род, то мне неизвестно, Знаю, внучок, лишь одно. Иди путем чести, остальное невместно, Делай, что делать должно. Прадед тепло улыбнулся, и его образ начал истаивать. «Отыщешь усадьбу, в камине огонь разожги. Пламя хранит наш секрет. В моем, твоем кабинете древо найди, а в нем пожарских завет». Он явно хотел что-то добавить, но туманная фигура окончательно развеялась. «Ты это видел, Виш?» «Видел», — подтвердил фамильяр. «Но выбор исключительно за тобой». «Бороться аль бежать? Будут гнать, словно пса? Что ж, по крайней мере, сейчас стало понятно, что все эти уникальные дары от Стеллы свалились на меня не просто так. За все надо платить, вот только по плечу ноша. «Юный господин», — толстяк заглянул мне в глаза, — «я могу открыть портал прямо сейчас. В южных провинциях одаренного практически невозможно найти». «Что будет с вами?» – машинально поинтересовался я, обдумывая сложившуюся ситуацию. «Это неважно, юный господин», – с достоинством отозвался портальный смотритель. «Наследник рода важнее скромного слуги рода». «Вот как? Интересно, как слуга рода пожарских оказался в храме? Впрочем, это можно выяснить и потом. Одно я знаю точно, если я сейчас сбегу, толстячка ждет смерть» поскольку, если я правильно понял, правящий империи род завладел неким артефактом пожарских, который показывает численность рода. «Скажите, а свеча — это родовой артефакт?» — с готовностью подсказал портальный смотритель. «Сейчас он едва тлеет». «Но стоит юному господину получить второй ранг?» «Ясно. Вот теперь все стало на свои места». Бежать сейчас или получать второй ранг и тем самым выдать себя – вот тебе и выбор. По идее, каждый полученный ранг будет увеличивать сияние свечи, и через парочку другую рангов у властей наберется достаточно аналитики, чтобы вычислить меня. Вот только бежать сейчас? Я вспомнил про задания, выданные Стеллой, про доверившегося мне Камнева, про Крысина, из-за интриг которого умер Илон. Вспомнил про Анастасию, которая почему-то не шла у меня из памяти, про Милану Пожарскую, которая отдала свою жизнь ради призрачного шанса спасти род. И вообще, я огнев. Есть ли вообще мне дело до Пожарских? Моя ли это война? И есть ли вообще смысл воевать с родом, захватившим власть? Я заглянул внутрь себя и неожиданно нашел в своем сердце все ответы. Семья — это святое, неважно, какая ветвь. К тому же от пожарских я пока что видел одно лишь добро. И даже сейчас меня не принуждают возрождать род, а лишь предлагают выбор. Макс Огнев, Макс Пожарский, Макс Огнев Пожарский. А что звучит? Что до войны от нее не убежать? И выбирая между схваткой и трусливым бегством, я как мужчина выберу первое. А вот последний вопрос непростой. Сражаться с родом, захватившим власть в империи? Нет, не так. Бороться за то, чтобы вернуть трон своей семье. Это же совершенно другой калинкор. Я посмотрел на портальный круг, на толстячка, на тяжело дышащего бура, на остывающее тело подлого магика, выполнявшего приказ Уваровых. «Видимо, сама судьба подсказывает мне, с кого нужно начать свое хм, восхождение. Вообще, мне не шибко-то хотелось, но, видимо, придется погружаться во все хитросплетения дворянских взаимоотношений. Сферы интересов, род деятельности, происхождение капиталов, родовая магия, степень близости к императорскому двору. Макс, ты вообще уверен, что этого хочешь? Ты понимаешь, во что ты ввязываешься?» Вишь, ты со мной?» «Обижаешь, Макс!» — фыркнул дракончик. «Чтобы я пропустил намечающееся веселье? Да не в жизнь!» «Для кого веселье, а для кого смертельный риск?» — не согласился я. «Ты же понимаешь, что будет чертовски сложно?» «Сложности закаляют!» — беспечно отозвался фамильяр. «Не забывай, что ты форточник! А значит, твой путь — это череда испытаний!» Череда испытаний, пробормотал я. Честно говоря, для себя я уже все решил. И сейчас тянул время, пытаясь понять, правильно ли я поступаю. Ведь в таком случае придется забыть о создании своей финансовой империи. Хотя, что мне мешается вместить приятное с полезным? Уважаемый портальный смотритель, я улыбнулся толстячку. Давайте отнесем коровина в лазарет, а затем... Смотритель аж дыхание затаил, ловя каждое мое слово. А затем к стеле подтвердить закрытие прокола. «Понимаю», — склонил голову смотритель. «Юный господин желает получить заслуженную награду. А потом? Портал в одну из южных провинций империи? А потом? Я широко улыбнулся, чувствуя, как в груди растекается приятное тепло. Верный знак, что я принял правильное решение». Получать второй ранг. Конец книги. Текст читал Вадим Пугачев.